Я лихорадочно соображал, о чем это он, кому смертный приговор. Но, видно, Ахман специально нагнетал обстановку. Хитрый старикан. И мне пришлось спросить, чуть дрогнувшим от растерянности голосом, «Кому смертный приговор?» «Пока на тебе». Этакая тонкая шуточка в духе Иосифа Виссариумича. а потом сразу другой тон, суровый, жесткий, предельно серьезный. Они объявили смертный приговор товарищу Апо, Абдулле Аджалану, и я знаю, кто в этом виноват. Очень хотелось сказать, только не я, но хватило ума сдержаться. Вот черт, как же я забыл! На дискете Кулакова «Была эта информация. Ахманалиев по национальности курд, правда, насчет его причастности к экстремистским организациям у нас в ЧГУ, ничего наверняка известно не было. И второй моей ошибкой стало то, что новости я слушал накануне невнимательно. Не могли же о таком событии по ящику не сказать». «Мы-то здесь при чем?» Сформулировал я помягче. А вот встретимся, я все объясню. Решил заинтриговать меня Ахман. Вы член партии? Решил уточнить я. Да, сказал он. Понятно, что речь шла не о партии Зюганова, а о КРП, Курдской рабочей партии. И мне стало кисло. Иметь дело с фанатиками пока еще не приходилось, если, конечно, не считать чеченских непримиримых. Но там шла война. Там мы сами становились фанатиками. Однако, похоже, было, что и здесь намечается довольно серьезная заваруха. Павленко и Мышкин сражались за рынки сбыта, круша танками бетонные стены скромных дачных участков. А у Ахмана цель была повыше, покрасивее — независимость Курдистана. И за эту независимость он вел войну не на жизнь, а на смерть по всему миру. Я помню, как лихо его смертники ввалились в окошко к Аристарху Николаевичу. И еще я помню, как они жгли себя, облив бензином перед зданием Госдумы в охотном ряду. Это весь мир видел. Фанатизм, в сущности, страшная сила. Упрямое сопротивление тут не поможет. Тут, скорее, хитрость нужна. Я замолчал надолго. Яхман, наконец, не выдержал, сам заговорил вновь. «Общаться будем не в Москве. За тобой сейчас заедут, крошка. Они не будут стрелять». не будут забирать у тебя оружие и ты можешь поехать не один а я буду ждать тебя мой друг нашел себе друга подумал я но конечно я понимал что это просто манера у него такая акцент кавказский а вместо традиционного дорогой несколько архаичные мой друг трудно сказать что именно стало для меня решающим Но я внезапно и окончательно решил, надо соглашаться. — Хорошо, — сказал я. — Подъезжайте. Мои люди будут через час. — Через два. Внес я поправку. Я хотел дождаться циркача с Пиндриком. Ахман не возражал. Два часа — это достаточный срок, чтобы выйти на Кулакова и успеть получить ответ. — я знать не знал насколько защищены от прослушки те линии, по которым мы связывались с агентурой чгу но мне некогда было использовать хитрые шифры. я просто придумал как мне казалось достаточно двусмысленную фразу и передал ее открытым текстом по телефону из автомата нас очень беспокоят курды даже и не знаем ехать ли в гости. «Ведь там повсюду они!» Ответ пришел на удивление быстро. «Мы как раз завтракали, когда я в очередной раз снял трубку и в очередной раз объяснил, что Игоря дома нет и до августа, похоже, не будет». «Как это Игоря нет?» Возмутились с той стороны. «Вы же сами звонили, спрашивали?» «Тогда передайте ему от дяди Воши, что в гости ехать надо». — Обязательно. И все-таки они подкатили раньше циркача. Двое на роскошном «Лексусе» РХ-300. Темнолицые, как бомжи. Усатые, очень мрачные и напряженные. руки в карманах не держали, однако стрелять были готовы в любую секунду. Нет, не профи, но очень хорошо натасканные боевики. Мы уже были готовы и сразу спустились вниз, во двор. Мы — это я и Фил. Шкипера решено было ставить в Москве на всякий случай. Гранаты в квартиру вряд ли будут бросать, а всего остального Володька не боялся. Уверял, что успеет слинять в случае чего. С другой стороны, могли быть еще интересные звонки, да и на случай непредвиденных обстоятельств Хоть какое-то прикрытие стоило иметь. В другой ситуации я оставил бы их вдвоем с Пиндликом. Но сейчас Игорь уехал вместе с циркачом и, по логике, должен был с циркачом и оставаться, как бы в боевом охранении нашей группы. — Вот что, ребята, — сказал я Курдам, — мы ждем еще двоих, они поедут с нами, но на своих колесах. — Возражений нет? — да Ярославля нет, — ответил старший из двоих. — А дальше вам скажут. Долго ждать еще? — Нет, — сказал я. — Они подъедут с минуты на минуту. Это была правда. Циркач за четверть часа до этого звонил уже в третий раз и сказал, что все, наконец, оформлено, что они едут. И кроме традиционных московских пробок, Нишо больше задержать их не должно. В конце этого разговора циркач сообщил с гордостью. «По-новому сотовому говорю. Далее, бесплатно, в комплекте с машиной. Чума! У нас прямо как за границей стало. Ну, а я еще четыре штуки взял. Тут же в офисе МТС, со скидкой, между прочим». Это он остроумно придумал. иметь каждому только что зарегистрированные, то есть нигде не засвеченные сотовые номера. Молодец, циркач!» Он влетел во двор на своем сверкающем юконе, тормознул нос в нос в трех, если не в двух сантиметрах от бампера Лексуса, и пижонская тачка курдов сразу показалась каким-то жучком, фольксвагеном, Рядом с громадиной восьмицилиндрового GMC. Черный цвет и тонированные стекла делали его похожим на катафалк. Циркач вывалился оттуда, как натуральный новый русский. Ба, он еще и костюм успел прикупить. Умопомрачительный, лиловый, словно мантия католического епископа. церкачч прошагал в нашу сторону походкой героя любовника и небрежно так спросил это что за крендели пожаловали это люди ахмана ответил я солидно одновременно пытаясь показать глазами что переигрывать не стоит мы сейчас поедем к нему это очень важно циркач — Ну, раз важно, значит, поедем. Он сбавил обороты. Только не больше сотни ребята. Он обратился к курдам из Лексуса. — У меня машина новая. Обкатку еще не прошла. Те пожали плечами, мол, как скажешь. А циркач вручил нам с Филом по трубочке фирмы nokia Сзади была прилеплена бумажка с номерами всей нашей команды. что самые ценные, входящий разговор с сотового на сотовый абсолютно бесплатно. «Иди ты!» — не поверил я. «Честное слово, это их последняя рекламная примочка. Нам, кроме как друг другу, кому еще звонить?» «И то верно!» — согласился я. «Ну, ладно, поехали!» «Погоди!» — сказал циркач. «Дай мне ключи!» Там в холодильнике пиво осталось, возьму с собой. Такая жарища! Дело было, конечно, не в пиве, совсем не в пиве. Циркач за рулем пить точно не станет. А к тому же впереди полная неизвестность. Просто за долгие годы мы научились понимать друг друга без всяких слов. Он должен был отдать новый аппарат и шкиперу тоже. Он сразу догадался, что Шкипер в квартире, но понял и другое. Об этом не надо говорить вслух. Вот и попросил у меня ключи. Я протянул ему связку, то ли от бодягинской гончарки, то ли от своего Митсубиси. Ведь от квартиры были только у Шкипера. Циркач пропадал минуты три, но это не вызвало подозрений, Тем более, что вернулся он с ополовиненной упаковкой запотевших баночек пива «Миллер» и вежливо предложил нашим гостям. Оба чуть не испуганно замотали головами. — С ума сошел, церковь! Им же закон запрещает! Давненько ты с мусульманами не общался. А вообще я очень скоро почувствовал, что эти ребята задних мыслей не имеют. Они вообще не пытались следить за нами и явно не собирались втыкать жучков нам в одежду или в салон юкона. Они выполняли одну единственную задачу — доставить нас к охману целыми и невредимыми. И в какой-то момент я подумал, с уголовниками приятнее работать, чем со спецслужбами, все как-то честнее и проще».